Глава шестая Генри, тихо позвала Леди Хели спящего брата. Мм Генри, вставай. Мм! Вставай! Настойчиво повторила девушка. Она стояла в залитой солнечным светом в спальне брата, наблюдая последствия его беспутного образа жизни. Он, как всегда, до утра искал на дне стакана решение своих проблем. «Генри, хватит притворяться, что мне тут нет! Я не уйду!» «Боже! Я всегда знал, что ты получаешь удовольствие от моих страданий!» Кислый произнес он, медленно садясь в постели. Брат был наполовину одет, но не стеснялся Анны, так как сестра часто поднимала его с постели за последние два года, после возвращения со службы в Индии. «Объясни мне, что происходит!» Тихо попросила девушка. Но Генри все равно поморщился от звука ее голоса. Ничего, попытался оправдаться брат. Мне можешь не врать. Ты ведь не отстанешь? Не в этот раз, спокойно отозвалась Анна. Я влюбился в девушку, которая хочет выйти за парня с гербом на двери. Вот и вся правда, я для нее не настолько хорош. Несмотря на то, что остальные считают меня весьма выгодной партией. Теперь я практически помолвилась с незнакомкой. Довольно? В смысле, с незнакомкой? Удивилась девушка. Когда матушка признала, что сделала, я уже был в таком состоянии, что не расслышала имени. А как подумаю, что надо спросить у матери, так сразу начинаю злиться еще больше. Генри! Анна, давай поговорим о чем-нибудь другом. Пожалуйста. Именно этого момента девушка и ждала. Хорошо, милостиво сказала Анна. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Но к этой теме еще вернемся. Я и не сомневаюсь, что ты не дашь мне спокойно утонуть в вине. Я рада, что ты осознаешь безвыходность своего пути. — хмыкнула девушка. — Расскажи о том, кто практически каждый раз доставляет тебя домой. — С чего ты заинтересовалась Чарльзом? — хмуро уточнил Генри. — Я не интересуюсь им, — строго произнесла Анна. — Просто надо же о чем-то говорить, раз ты не хочешь обсуждать свои проблемы. — Чарльз — хороший друг и командир. Он спас мне жизнь, а потом я ему... Герцог замкнутый и не любит говорить о себе. Спокойно произнес Генри. Не ладит с семьей. Они обижены на него. После приезда из Индии Чарльз совсем ни с кем не общается. Разве что со мной и то редко. Странно, задумчиво отозвалась Анна. Он герцог, а они все с чудинкой. И в чем его чудинка? «Что ты так заинтересовалась им?» Нюша-то решила сосватать беднягу?» — хмуро спросил брат. «Нет», — поджав губы, ответила девушка. «Просто я часто встречаю его по утрам в нашем доме, когда ты на бровях заползаешь на ближайший диван. Сегодня вдруг подумала, что ничего о нем не знаю. Он хоть порядочный человек». «Он джентльмен?» Иногда смотрит на вещи непривычно, но в целом все как надо. Мурщась произнес брат и со стоном повалился обратно на подушку, закрываясь от нее рукой. Сжалься надо мной, эни Поняв, что выжила максимум информации из страдающего похмельем Генри, Анна вернулась к себе, составляя мысленный портрет герцога Карлайла. Сдержанный, скрытный. Чудаковатый и опытный. Последний Анна испытала на себе этим утром в гостиной. Те полчаса, наедине с герцогом, все еще заставляли девушку краснеть и одновременно ждать вечера. Выбрала для Бала у Стенфилдов одно из новых платьев фиолетового цвета со шлейфом из нескольких рядов рюшей. Искусный растительный орнамент не выбивался из цветовой гаммы. Лишь добавлял шарма наряду. Оголенные плечи, обрамленные кружевами, были несколько вызывающими для Анны. Но так как девушка в основном сидела на стуле у стены, вызывать было особо некого. Но сегодня Анна собиралась целоваться, поэтому хотелось быть во всеоружии. Ежевечерний ритуал одевания прошел для Анны в раздумьях. Девушка гадала, как пройдет сегодняшний бал, а корозе, как обычно, помогала хозяйке панталоны, затем нижняя тонкая сорочка, чулки, корсет, нижняя юбка с турнюром и лишь потом само платье. Горничная соорудила прелестную прическу, заколов ее множеством шпилек. Завершив наряд белыми перчатками и бальными туфлями, девушка, в сопровождении семьи, отправилась на роскошный бал в доме барона Стэнфилда. «Ах, Анна, ты сегодня прекрасно выглядишь!» Встретила Луиза Анну. «Ты сегодня не менее привлекательна!» Отозвалась леди, присаживаясь рядом с воодушевленной подругой. Луиза и вправду была очень привлекательной молодой особой. Когда-то давно ее родители были замешаны в каком-то скандале, поэтому девушка не пользовалась популярностью, просиживая туры танцев рядом с помолвленной Анной. За два прошедших сезона они успели подружиться. По-другому быть не могло. Сегодня здесь очень много людей, посетовала Леди Хейли. Говоря, даже герцог Карлайл прибыл, поделилась подробностью Лу. Ты знаешь, что этот затворник редко покидает свой дом, а тут второй раз на неделе. Поговаривает, что его светлость выбирает себе супругу. «Как думаешь, кому повезет? Луиза щебетала, как птичка, передавая сплетни, которые кружили по залу. «Значит, Чарльз уже здесь». «Отлично. После второго вальса надо выйти из зала». «Но куда именно?» «Сад Стэнфилдов славится своими размерами». Анна вдруг представила, что будет блуждать в потемках в поисках мужчины. «Картина, как ни посмотри, неутешительная». Джеймс появился полчаса спустя и сразу же направился к невесте. Потанцевав с Анной и Луизой для приличия, джентльмен удалился с другими мужчинами играть в карты и курить сигары. Когда зазвучал первый вальс, к ней подошел герцог Карлайл. «Прекрасная леди Анна, позвольте пригласить вас на тур вальса». После утренних уроков этот танец был, словно сама невинность, хотя еще совсем недавно девушка считала его довольно интимным. Чарльз вел Ану в танце уверенно и твердо. Когда леди уже решила, что говорить он не собирается, герцог задал вопрос Вы не передумали? Нет, а вы? Какой джентльмен откажет леди в помощи? Гипотетически спросил Чарльз. Вы? спокойно сказала Анна. Вы же отказали мне в первый раз. «М -м, вы правы, подтвердил Герцог. Но лучше не напоминайте мне, что я не джентльмен. А это так? Удивленно спросила Анна. Безусловно, спокойно признался он. После второго вальса выходите на правую террасу и спускайтесь в сад. Я вас встречу. После танца мужчина с поклоном удалился. «Он невероятен, правда?» — спросила Луиза, с восторгом глядя на вернувшуюся подругу. «Если ты так считаешь...» — рассеянно подтвердила Анна, неосознанно хмурясь. «Что с тобой? Опять Генри?» «Ну, в целом, да», — отмахнулась девушка, чтобы не объяснять предстоящее свидание в саду. Он влюблен в девушку. Но мама практически сделала предложение другой леди от его имени. Все так плохо? Тихо спросила подруга. Генри в прострации недоумении. Кутит и бушует на маменьку за ее выходку. Не желает жениться на выбранной ею леди и тянет время. Ждет чудо, которое спасет его от женитьбы продолжив разговор с луизой анна четко прослеживала очередность танцев когда зазвучал вальс девушка сказавшись утомленной духотой выскользнула из зала